Привет, Сицилия! Пустота такая вещь, что ее нельзя ни увидеть, ни потрогать, да и описать трудно. Но зато ее можно почувствовать, ощутить. Вот я сейчас очень хорошо ее ощущаю. Внутри себя. Ни боли, ни радости, ни страдания. Одна только пустота и еще тоски немножко. Ну что я могла ответить папе? Собрала вещи и в путь. В тот же день. Лечу, ремень пристегнут, спинка в вертикальном положении, шторка поднята. Я идеальный пассажир. Тихий, послушный, без специальных запросов. Пытаюсь спать. Получается с переменным успехом. Ох, не надо было мне соглашаться на эту поездку. Начинаю провалиться в дремоту. Вспоминаю Марку и открываю глаза. Приносят обед. Предлагают что-то купить, что-то без конца объявляют. Наш полет проходит на высоте миллион километров, температура за бортом абсолютный ноль. Здоровый, белобрысый парень в соседнем кресле непоколебимо занимает своими каменными ручищами все пространство подлокотников. Ох, не надо было соглашаться. Пытаюсь читать какой-то журнал, но замечаю, что слова пролетают мимо, не задерживаясь в голове. Вспоминаю первую поездку на Сицилию. После нее я была там еще несколько раз, но первые впечатления всегда самые яркие. Перед тем, как отправить учиться, отец взял меня в поездку по Италии. Я тогда восхищена была. Первый раз за границей и столько всего необычного, яркого и красивого. Мы тогда сначала полетели на Сицилию. Отец как раз незадолго до этого Купил там небольшое винное хозяйство. Я была в впечатлением, конечно. Он много мне рассказывал о вине, о сортах винограда, о том, что сделать хорошее вино – это настоящее искусство. Думаю, проверял, зацепит меня это или нет. Зацепила. В тот раз меня поразили все люди, которые нам встречались. Фабио, наш управляющий. Другие виноделы, фермеры, да и вообще все открытые, дружелюбные и удивительно приветливые. Ну вот, наконец, и он, мой новый дом на ближайшие месяцы. Я вглядываюсь вниз, пытаюсь отгадать, что меня там ждет. Выжженная земля, расчерченная линиями дорог, курящаяся этно, деревушки, черные поля, соломино-желтые поля, большие квадраты зелени, море, море, море. Жарит солнце, не облачко. В тесном аэропорту катание и суета, и толкотня. Получаю багаж и выхожу в толпу. Так, где Фабио? Лиза! Лиза! Улыбаюсь. Уже соскучилась по тому, как итальянцы произносят мое имя. Сочно, проговаривая каждую букву, будто происходит что-то экстраординарное, и я единственная Лиза на свете. «Фабио, чао!» Он проталкивается ко мне, обнимает, дважды прижимается с щеками, чмок-чмок, светится радостью. «Лиза!» «Дали блу! «Привет, привет, моя красавица!» «Ну как ты? Голодная!» Берет чемодан. Он всегда элегантный и подтянутый. Модные коричневые туфли, узкие светлые брюки, белая рубашка, ярко-голубой спортивный пиджак, на левой руке обручальное кольцо. На правой перстень с камнем, браслет. Ему за шестьдесят. Он сухощавый, улыбчивый, загорелый, густые волосы, богато украшенный сединой. Лиза Дальёки Блу, значит, голубоглазая Лиза. Это песня Мариоти Сотта. Из старого-престарого фильма, когда-то была популярной, когда папа впервые привез меня сюда. Он сказал, это Лиза. Фабио расцвел «Лиза Дальё Киблу». С тех пор так и повелось. Каждый раз, когда я приезжала, Фабио называл меня Голубоглазой Лизой. Мы двигаемся к выходу, он вдруг останавливается, отпускает чемодан, широко разводит руками. «Твоих любимых канолей здесь больше нет, представляешь? Но ничего!» «Паула сама приготовила, они лучше, чем были здесь. Зачем они все переделали?» Не понимаю. Он одновременно поднимает руки и плечи. Итальянская экспрессия. За полгода я уже немного отвыкла. Я кручу головой. Правда, почти все кафешки, саранчини, каноли, пиццы уступили место офисам проката авто. В них полно людей, очереди, суета. Не волнуйся, Фабио. Я совсем не голодная. И огромное спасибо Пауле. «Лучше, чем ее каноли, я ничего в жизни своей не ела». «Да-да, сама ей скажешь». Мы выходим на парковку, он забрасывает чемодан в багажник старого белого джипа, едем. Фабио леха подрезает, обгоняет, перестраивается и виртуозно врезается в потоки машин, демонстрируя старую сицилийскую школу. Минут пятнадцать несемся по автостраде через катанию, потом съезжаем на узкую дорогу и мчимся по деревням в сторону Этны. — Ну что, Лиза, значит, будешь работать? — Да, Фабио, буду помогать, если ты не против. — Отлично, отлично. Знаешь, мы здесь как на вулкане живем. — Я смеюсь, знаю, конечно, самый большой действующий вулкан в Европе. И хотя от нас до жерла довольно далеко, наше хозяйство находится, разумеется, на вулкане. В этом и ценность. Делать здесь вино для любого винодела безумно интересно. Когда думаешь приступать? Прямо сейчас. Превосходно. Сегодня поешь, отдохни, приди с себя после дороги, а завтра утром поедем с тобой в Рагузу добывать нерадовола. Нерадовола? А может капучу еще сможем найти? Нера и капуччо, сицилийские сорта винограда. Посмотрим, но он будет дороже. Ты же понимаешь, да и сейчас у людей уже мало что осталось. Дорога меняется, едем все время вверх, деревушек становится меньше, земля черно-серая, вулканическая, кругом виноградники, много большущих кактусов, на которых растут розовые и оранжевые шишки. Осенью их собирают, мякоть внутри съедобная, сладкая, с большим количеством твердых мелких косточек. Вдали, время от времени, открывается вид на низину, на горы. Когда проезжаем мимо указателя «Тенута Терре де сердце начинает быстро стучать. «Почти приехали», говорит Фабио. «Видишь, указатель, это хозяйство Марка Леоне». Осталось десять минут. Я вспыхиваю. Он от нас так близко. Мне казалось, его хозяйство подальше. До него от дороги минут пятнадцать. То есть не больше получаса от нас. С обеих сторон мелькают кактусы. Фабио притормаживает, поворачивает направо, и мы съезжаем на грунтовую дорожку. Вот и наш виноградник. Он тянется отсюда, вдаль по холму. Объезжаем большим железным воротам перегораживающим дорогу. По узкой и уже не такой ухабистой дорожке попадаем к двухэтажному производственному зданию. Здесь мы делаем вино. Тут же находится офис и дегустационный зал. Есть еще погреб. Ленивые собаки без интереса смотрят на нас, но не двигаются с места. Жарко. Мы едем мимо крепости из пластмассовых ящиков для винограда, сворачиваем на небольшую, гранатовую аллею и медленно подкатываем к вилле, стоящей в тени больших оливковых деревьев. Тут мне и предстоит поселиться. Оштукатуренные стены светло-розового, почти белого цвета, деревянные ставни, черепичная крыша. Мне здесь всегда нравилось. Я представляла, что это домик феи. Перед входом маленькая зеленая лужайка, на террасе цветы, в огромных керамических мавританских головах, чуть поодаль лимонная рощица и оливковая роща побольше, стайка кактусов. За ними сумасшедший вид на далекие горы, на зеленое ущелье, по дну которого разбросаны деревни, виноградники, зеленые заросли. Я чувствую легкий трепет, как от встречи со старым другом и торопливо вхожу в дом. Сразу попадаю в просторный салон. Камин, диван, современные картины на стене, керамика из Кальтаджирони. Над интерьером работал известный московский дизайнер. Уж он постарался создать здесь настоящую сказку. Если коротко, массивная деревянная мебель, невероятные светильники и космос туалетных комнат. Из салона можно попасть в жилую часть дома и на кухню с большой столовой. Фабио. Заносит чемодан и ведет меня на кухню. «Лиза, давай ешь!» Забавно говорит он по-русски, и я смеюсь. Он знает несколько русских фраз и любит ими блеснуть. Фабио включает газовую плиту, гремит кастрюльками, звенит посудой, хлопает дверками. «Давай, давай, это Паола приготовила. Она сама не могла приехать, ты знаешь, но она обязательно хочет с тобой увидеться». Спасибо. Вот это да! Я удивленно ахаю и охаю. На столе появляется целая гора еды. Так, это капоната. Здесь оранчини. Не знаю, с чем. Попробуешь. Так, это равиоли с мясом и грибами. Это что-то она из овощей еще придумала. Здесь на плите осьминожки с оливками в томате. Так, что еще? Ну, в холодильнике кое-какие продукты на первое время. Яйца, прошутто, сыр, фрукты. А, да, вот вы каноли. Он достает из холодильника огромный бумажный сверток с моими любимыми сицилийскими трубочками. Где вино, сама знаешь. Я обнимаю Фабио. Он улыбается, похлопывает меня по плечу. Все, я побежал. Ты что, пообедай со мной? Нет, сегодня никак, извини. «Надо ребятам дать задание. Отдыхай. Завтра в восемь за тобой заеду. Нормально?» «Да, конечно!» Он достает из кармана телефон. «Скажи свой номер». Я диктую, он проверяет. «Да, тот же самый, не изменился. Хорошо». Я предупреждаю, что у меня телефон разряжен, но через полчаса уже будет включен. Спрашивай номер Паолы, чтобы позвонить и поблагодарить. Фабио уходит. После этого беру чемодан и иду в комнату, где всегда жила, когда приезжала сюда. Это небольшая гостевая комнатка. В доме есть еще три спальни, но, подумав, выбираю ее. Мне хватит. Туалет и душ есть. Все необходимое тоже. Ищу переходник и включаю в розетку зарядку. Подключаю телефон. Черный экран разряжен наглухо. Распаковываю чемодан, раскладываю вещи в шкаф. Достаю мамину фотографию, ставлю на тумбочку. Умывальные, банные и гигиенические. Все расставляю основательно, думаю, я здесь надолго. Пикает телефон. Что, оживаешь? Хорошо. У меня в нем две симки, одна итальянская, одна московская. Я всегда на связи, за исключением нескольких последних дней. Ну, что тут у тебя? Беру его в руки. Ух ты! Квадриллион пропущенных. Ладно, сначала папе надо позвонить. Ему, похоже, совсем некогда. Но он отвечает на мой звонок. Благодарит, что позвонила и обещает перезвонить. Потом звоню жене Фабио. Разливаюсь в благодарностях, нахваливаю еду. Пауле очень приятно. Я еще не ела, но ей говорю, что все попробовала. Она рада меня слышать, и мы... Договариваемся поскорее увидеться. Теперь можно и пообедать. Я, честно говоря, проголодалась. Иду на кухню с телефоном и с зарядкой. Включаю и проверяю список пропущенных. Папа, Инга, ей -то что надо было, и 17 звонков от Марка. Сердце взрывается, опускаюсь на стул.